Главное направление. Есть люди, которые выбрали в жизни главное направление и заставляют себя сознательно отбрасывать другие, как бы второстепенные. Но это главное направление возникает сплошь и рядом из самой жизни или, вернее, в естественном движении жизни того или иного человека и часто не совпадает с тем, что он умозрительно себе представлял. Помню, Как долго и без заметного успеха я подгонял свою жизнь к главному направлению к писательству. Я думал, что я должен узко и беспощадно, даже аскетически, подчинить этой цели все мои силы и все время до последнего дня, не тратя ни часа на отклонение. Это мое выдуманное состояние длилось, к счастью, недолго. И вскоре я понял, что для писателя гораздо важнее, чем педантичная забота о своем творчестве, «Свободная, вольная жизнь, отданная высокой цели — служение человеку». А книги появятся как обязательный итог такой жизни. Появятся непременно. Да, одно время я хотел подчинить свою жизнь всему планомерному, планомерным поискам смысла и содержания во всем пережитом, подчинить заранее определенному отношению к людям в зависимости от их качеств, свести все к целесообразным и точным поступкам. «Только так», — уверял я себя, — «можно дойти до самоусовершенствования и стать настоящим человеком в гуще людского сообщества». Но сколько я не стремился к этому идеалу поведения, он ускользал и вытеснялся злобой каждого дня. Жизнь брала меня в плен. Я с трудом сопротивлялся ее свободному ходу, пока в одно прекрасное батумское утро вдруг не бросил единоборство самим собой. Произошло это именно в то утро, когда Миша Синявский обозвал мои философские выкладки занудством. Это было действительно прекрасное октябрьское утро, когда на сырой земле около террасы, где жили Синявские, на Барцхане, я пришел к ним попробовать знаменитой жареной люсьеновской барабульки, лежали, пылая, огромные лепестки шиповника, покрытые как бисером крупной росой. Море светлело рядом, Белое и теплое, как парное молоко. Анатолийский берег закрывала дымка, но сквозь нее просвечивал желтовато-красный цвет турецких гор. Я развивал перед Мишей свою идею о никчемности жизни, неподчиненной заранее задуманной цели и о том, что к этой цели надо заставлять себя идти без всяких отступлений. Миша ел барабульку и, прищурившись, поглядывал на меня. По всем признакам он начинал сердиться. «Зануда!» — вдруг сказал Миша спокойно и решительно. «Кто зануда?» — спросил я. Сердце у меня дрогнуло от дурного предчувствия. «Как кто? Ты? Ты и есть зануда. Если, конечно, верить твоей косноязычной философии. Ты опубликовал ее впервые. Пойми, ты гимназист восьмого класса. Не вешай себе на шею ермо. Это твоя блажь» должно быть от малярии. Она у тебя индийская и ударила тебя микробами йогов. Живи вольно, легко, и чем легче, тем лучше. И не подгоняй свою жизнь к тому скучному образцу, который ты выдумал. Все это бред, и так же нужно тебе, как собаке, боковой карман. Доверяй жизни, как напыщенно говорили хрычи, старые писатели, а к своей цели ты все равно придешь». «Какой цели? Господи Иисусе!» — закричал Миша. — Или ты уже раздумал быть писателем? Поменьше рассуждай, это не твое дело, а побольше смотри и удивляйся. Никогда еще Миша не говорил со мной так сердито. Я поверил ему. Очевидно, я давно хотел услышать от кого-нибудь эти слова. Назойливая тяжесть, навязанная самому себе, исчезла. Я вдруг почувствовал, как тонкий, не толще нитки запах холодных кистей винограда Изабелла проникает сквозь щели рассохшихся оконных рам на террасу и осторожно щекочет мои губы. Я засмеялся. «Что такое?» — испуганно спросил Миша. «Ничего. Губы чешутся. Я три дня не брился. Первый раз слышу, чтобы от этого чесались губы», — пробормотал Миша, подозрительно глядя на меня. «Люся, ты слышала, что он такое говорит?» «Ой, косточка», — закричала Люсьена. Она дожаривала на мангале в саду барабульку. Ты врешь совершенно ненатурально. Но фиг с тобой, я тебя все равно люблю. Пока я сидел у Синявских, я все время слышал то набегавший вплотную, то уходивший далеко запах Изабеллы. Он не давал мне покоя, пока я не спустился в маленький виноградник позади дома и не увидел в тени от виноградной листвы, слегка позолоченной солнцем, тяжелые сизые гроздья. Они свешивались с деревянных подпорок и были наполнены фиолетовым соком. Я сорвал одну кисть и съел. Солнце жарко лилось с чистого неба, но я вдруг почувствовал, как в тепло все чаще вонзаются струи пронзительного холода, как будто кто-то непрерывно подливал в кипящий раствор ледяную воду. В конце концов она взяла вверх, залила последние струи тепла и вдруг, внезапный как удар озноб, обрушился на меня. Я, шатаясь, вернулся на террасу, Лёг на пол в том месте, где он был горячий от солнечных лучей, и блаженно застонал. «Ну так, готово», — сказал с отчаянием Миша. «Малярия. третий припадок. И опять от Изабеллы. Люся, надо навалить на него всё, что у нас есть тёплого». «Не поможет», — пробормотал я. «Мне уже казалось, что меня впаяли внутрь мощных, в два километра толщиной арктических льдов». «Сейчас я превращусь в сосульку, и никакого спасения для меня быть не может». Так схватила меня желтая тропическая лихорадка. С тех пор припадки пошли каждый день. Желтую лихорадку завезли в Батум индийские солдаты, сипаи, во время оккупации англичанами за Кавказье. Я болел ею долго, несколько лет, и избавился от нее только в лесах Средней России. Но со времен Батума один только вид — лиловых ягод Изабеллы или глоток терпкого вина из этого винограда вызывает у меня немедленный озноб. Вот так же меня просто знобило от воспоминаний об искусственных и совершенно чуждых мыслях, какие я старался внушить себе, о мыслях, о смейных Мише Синявским. Последние месяцы моей жизни в Батуми прошли в том несколько туманном и нереальном состоянии, какое вызывает малярия. В начале приступа, когда а зноб переходил в сухой жар, голова работала свежо и ясно, и у меня не было никаких сил справиться со своим воображением. Оно металось, как птица, залетевшая в комнату, пока не обессиливала и не падала с изломанными крыльями на пол. Тогда сразу наступали тишина и сумрак, и возникал все один и тот же образ, вязкий, длинный, скучный и повторяющийся всю ночь до утра через каждые несколько минут. Я не мог его уловить. Это было скорее ощущение, чем образ. Оно тянулось, как нитка густого сиропа. К нему прилипали пальцы, и я боялся, чтобы этот густой сироп не попал в рот, в горло и не задушил бы меня насмерть. Я начинал бредить, отбивался от мерзких сиропных сетей. Тогда, среди ночи, приходил из соседней комнаты Нирк, клал мне на голову мокрое полотенце и говорил, что мне не хватает калорий, чтобы справиться с болезнью. Я стонал. В ответ мне стонало за окнами море, а Нирк набивал за столом папиросы и насвистывал песенку. «Ах, шарабан мой, американка, а я девчонка да шарлатанка!» К утру я покрывался испариной, волосы у меня промокали, малярия оставляла меня до вечера, и огромная слабость и свежесть делали почти невесомым мое тело. Сейчас я вспоминаю, что скучные мысли о построении нарочито умной жизни завладели мной как раз во время первых приступов малярии. То, что эти мысли все время повторялись, жестоко мучило меня. Я их возненавидел. Они казались мне вязкими, как синдитикон. Он затягивал все серой, отвратительной пленкой. Я был убежден, что никакая вода, ни соленая, ни пресная, не сможет отмыть эту пленку, и просил у нирка нож, чтобы соскоблить себя. Эти противные мысли. Вскоре Нирка во время ночных припадков сменил фраерман. Он тоже клал мне на голову лед в пахнущем резиной пузыре и давал пить. А к утру опять все проходило. Оставались только сердцебиение и слабость. Весь день я глотал хину просто так, без облаток, пил синьку, оглох, и руки у меня дрожали. Фраерман ужасался, приводил докторов и народных врачей, горбоносых старых отжарцев. Они лечили меня спиртом, настойным на перце и яичных желтках, и серыми порошками. От порошков меня тошнило. Потом оказалось, что это были перетертые в пудру сушеные пауки. Я прогнал всех стариков, продолжал лечиться только хиной, и малярия начала постепенно ослабевать. Но еще долго все окружающее казалось мне болезненно преувеличенным, а краски были то слишком яркими, то мутными, как студень.